«Но это же невозможно!» — Линдхольм фыркнул. «Я сказал то же самое!» — Лиза не обратила на него внимания. «Пропионовые бактерии не вырабатывают никаких токсинов. Они абсолютно безвредны». «Я не могу объяснить, ни как они это делают, ни почему», — вздохнул Барнхарт. «Просто для того, чтобы продолжить исследование, мне нужен хотя бы растровый микроскоп». но я уверяю вас, доктор каменс что этим безобидным бактериям удалось каким-то образом преобразоваться в один из самых мерзких живых организмов на планете. Что значит преобразоваться? Я не думаю, что больной подцепил эту бактерию. На мой взгляд, она являлась частью его нормальной микрофлоры, однако после того, как он подвергся какому-то внешнему воздействию, каким бы оно ни было Это привело к изменению биохимической структуры бактерий, преобразовало ее базовый генотип и сделало ее вирулентной, превратило в пожиратели плоти. И все же Лиза по-прежнему отказывалась поверить в услышанные. Ей были нужны дополнительные доказательства. У моего напарника, доктора Коккалиса, в номере развернута портативная лаборатория, если вы смогли и вдруг Лиза почувствовала слабое прикосновение к своей затянутой в перчатку руке. От неожиданности она вздрогнула. Натриш протянул к ней руку, лежащую на кровати больной. Его губы, обветренные и растрескавшиеся, слабо задрожали. — Сью... Сьюзен! Склонившись к нему, Лиза стиснул ему пальцы. Определенно больной бредил и принимал ее за другую. Она пожала руку, стараясь его подбодрить. — Сьюзен! — Где Оскар? Я слышу в лесу его лай. Он закатил глаза. Лай, помогите ему, но только не надо, не надо заходить в воду. Лиза почувствовала, как пальцы больного в ее руке обмякли. Его веки дернувшись, опустились, обозначив конец краткому мгновению просветления. Молодая женщина брала руку больного под одеяло. Линдхольм шагнул прямо на нее, вынуждая отступить назад. — Это портативная лаборатория доктора Кокаллиса. Мне необходимо как можно скорее получить к ней доступ, для того, чтобы подтвердить или отвергнуть безумные предположения, сделанные доктором Барнхартом. — Я бы предпочла дождаться возвращения Монка, — сказала Лиза. — Оборудование очень специфическое. Без Монка мы можем что-нибудь испортить. Линдхольм нахмурился выражая недовольство не столько Лизой, сколько жизнью вообще. «Прекрасно!» — он повернулся к двери. «Ваш напарник должен вернуться через час. Доктор Барнхарт тем временем соберет все те образцы, которые вам понадобятся». Голландец-токсиколог кивнул. Однако от Лизы не укрылась, как Барнхарт после ухода функционера в ВОЗ закатил глаза. Лиза направилась следом за Линдхольмом. Барнхард окликнул ее. — Вы свистнете мне, когда доктор Коккалей свернется, хорошо? — Конечно. Лизи не терпелось узнать правду не меньше остальных. Но она также опасалась, что пока они лишь чуть задели самый край, здесь створилось что-то жуткое. Но что именно? Оставалось надеяться что Монг скоро появится. Выйдя в коридор, молодая женщина вспомнила последние слова больного. «Только не надо». Не надо заходить в воду. 11 часов 53 три минуты. Нам придется спасаться вплавь, — угрюмо заметил Морг. — Вы что, с ума сошли? — спросил граф, притаившийся рядом с ним за валуном. Пару минут назад скутер пиратов сел на подводный риф. Один из многих, давших название этой части острова. Беда Смитсена. Стрельба с стороны сменившись надрывным ремом двигателя, пытающегося стащить скутер-смель. Высунув на мгновение голову, чтобы оценить обстановку, Монг едва не лишился уха, мимо которого просвистела пуля, выпущенная снайпером. Они с графом по-прежнему оставались прижаты к земле, безвыходной ловушки, бежать с которой было некуда, кроме как прямо на виду врага. монк расстегнул молнию на голени. Сунув руку под защитный костюм, он достал из кобуры на щиколотке миллиметровый глок. Увидев в его руке пистолет, Грав широко расколл глаза. «Как вы думаете...»